Глава 14 Мы шли и весь день. Неяра трусила вперед, то и дело оглядываясь, проверяя, не отстала ли я. Ее серебристо-пятнистое тело мелькало между заснеженными стволами, как призрак, и я невольно залюбовалась тем, как легко и бесшумно она скользит по насту, почти не проваливаясь, в то время как я чуть ли не на каждом шагу увязала по колено в рыхлом снегу. «Ухнула в этот раз по бедро!» и с трудом выбравшись, я, чертыхаясь сквозь зубы, осмотрелась. Мое терпение лопнуло, и эту проблему нужно было как можно скорее решить. «Стой!» — скомандовала я нее. «Привал!» Кошка послушно уселась, наблюдая за мной с выражением, как ни странно звучит, легкого недоумения на усатой морде. Молодая Ива росла у ручья метров в двадцати от нас, ее гибкие ветки свисали почти до земли. «Годно!» Пробормотала под нос и, подойдя к дереву, срубила четыре длинных прута в руку толщиной и еще десяток потоньше. Очистила от коры и, пока лоза не успела замерзнуть и потерять гибкость, принялась за работу. Согнула толстые прутья в овальные рамы, связав концы полосками кожи. Получилось два вытянутых кольца, каждая примерно локоть в ширину и два в длину. Затем переплела их тонкими ветками крест-накрест, создавая решетку, достаточно частую, чтобы держать мой вес на снегу, но не слишком плотную, иначе снег будет налипать. В центре каждой рамы оставила место для ступни и закрепила петли из тех же кожаных ремешков. Вся работа заняла не больше получаса. Память Шаи услужливо подсказывала, что и как делать. Я отключила все мысли, дав рукам действовать на автомате. Вернув оставшиеся материалы, которые взяла в это путешествие, назад в неказистый рюкзак, натянула снегоступы, затянула крепления на щиколотках и сделала несколько пробных шагов. Ноги больше не проваливались, лишь слегка приминали наст. Расставив ноги шире, двинулась вперед. Было непривычно, но терпимо, уж точно лучше, чем без конца барахтаться в снегу. «Вот теперь можно жить». Удовлетворенно кивнула Нее, на что она тихо фыркнула и, развернувшись, потрусила дальше. Лес вокруг жил своей жизнью. Где-то стучал дятел, выбивая дробь по промерзшей коре. Пару раз я замечала оленьи следы, пересекавшие нашу тропу. Однажды вдали мелькнул хвост лисицы. К полудню я позволила себе короткий привал у поваленного дерева, разделилась неярый кусок твердого, как подошва мяса, заела снегом. Кошка, заморив червячка, улеглась рядом, положив тяжелую голову мне на бедра, и я машинально принялась перебирать густую шерсть на ее загривке. Далеко еще? Зачем-то спросила я, понимая, что ответа не получу. Спутница дернула ухом и прикрыла глаза. Я еще минут пять любовалась лесом и наслаждалась шелковистой гладкостью шкуры барса под руками. Ладно, пойдем, время поджимает. Солнце уже склонилось к горизонту, окрашивая снег в розово-золотистые тона, когда я почувствовала запах. Слабый, едва уловимый, но такой чужеродный среди первозданной чистоты зимнего леса, что я замерла на месте, раздувая ноздри, чтобы втянуть в себя как можно больше воздуха. Я знала этот аромат. Им была наполнена вся моя предыдущая жизнь. Каждый человек его даже не замечал, настолько он въелся в нас, в саму ткань реальности» тянула цивилизацией. Но тоже остановилась, ее уши настороженно прижались к голове, хвост нервно дернулся. Я жестом велела ей оставаться на месте и осторожно двинулась вперед от дерева к дереву, стараясь не хрустеть настом. Постепенно деревья начали редеть, между стволами замелькали просветы, и я, сбросив снегоступы и выбрав самую высокую сосну на краю опушки, полезла вверх. Шершавая кора царапала ладони. Ветки хлестали по лицу, но я упорно карабкалась, пока не достигла желаемой точки. Крепче ухватившись за ветки, посмотрела вперед. Земля передо мной полого уходила вниз. По эту сторону между лесом и укреплениями простиралось обширное ровное пространство неестественно правильной формы, укрытое толстым снежным покровом. Деревья здесь не росли, хотя по обе стороны лес подступал вплотную, да и кустарника не было видно ни единого. Кое-где из белизны торчали почерневшие колья, выстроенные в ряд, а ближе к воротам угадывались очертания длинных приземистых навесов, заваленных снегом по самой крыше. «Это поля!» — вслух сделала вывод я. «Сейчас спящие под зимним одеялом, значит, рабов выгоняют сюда, когда сходит снег, чтобы те пахали, сеяли, а после собирали урожай. Ясненько». За полями между двумя отвесными утесами, смыкавшимися в узкое горло, поблескивали металлические ворота. Высокие метров пять не меньше, из потемневшего от времени, но все еще крепкого металла. По бокам от них торчали вышки, на одной из которых маячила фигура часового. Внутри этой каменной чаши кипела жизнь. Первым в глаза бросился столб черного дыма, поднимавшийся из приземистой постройки с широкой трубой, котельная или плавильная, прилепившиеся к дальней скале. Подле темнели длинные, выстроенные в ряд, низкие бараки с плоскими, присыпанными снегом крышами. Дальше тоже хватало построек. Дам руку на отсечение, то были теплицы и сараи со скотом. Так вот, откуда привезли украденных. Я прищурилась, вглядываясь в долину. Что-то меня смущало и не давало покоя. еще раз цепко прошлась взором по подножью дальней скалы. О -о -о. Выдохнула я, узрев наконец-то узкие ворота под природным нависающим козырьком скалы. Подглядев за жизнью воров еще немного, я начала спуск, оказавшись внизу, присела рядом с любимицей, терпеливо ожидавшей меня у сосны. «Как там все интересно устроено?» «Слушай меня внимательно», — прошептала я, глядя ей прямо в глаза. «Ты сейчас уйдешь и спрячешься, будешь терпеливо меня ждать». Что бы ни происходило, что бы ты ни услышала, не появляйся, поняла? Кошка недовольно мотнула головой, в ее голубых глазах читалось несогласие. Не я. Я взяла ее морду в ладони, прижалась носом к ее носу. Там люди с оружием. Они убьют тебя раньше, чем ты успеешь к ним подбежать. Мне нужно, чтобы ты была в безопасности. Ну, пожалуйста. Ир безглухо заворчал. Меня не тронут. Для них я ценный материал, пока непонятно, для чего они воруют дикарей, но то, что не убивают сразу, ясно как день. «Мрау?» И глава зверя чуть склонилась на бок. «Даже если я попаду в плен, выберусь, не сомневайся. А теперь иди, поймай зайца и поужинай». Неяра, бросив на меня долгий, укоризненный взгляд, развернулась и бесшумно скользнула в чашу. Я смотрела ей вслед, пока серебристая шкура не растворилась между деревьями и полезла обратно на сосну. Устроившись на толстой развилке, обмотала себя веревкой, закрепив ее вокруг ствола. Не хватало еще свалиться во сне. Вытащила из рюкзака кусок кабаньего мяса, принялась жевать и наблюдать. Солнце постепенно спряталось за горизонт. Я успела осмотреть скалы, обрамлявшие ворота с двух сторон. Камень неровный, изрезанный трещинами, с выступами и карнизами. Не гладкая стена, а практически лестница. Если подняться по скале с внешней стороны, обойти по гребню и спуститься к вышкам сверху... Часовые смотрят наружу и вниз. Они ждут угрозу от ворот из леса, никак не с неба. Я прищурилась, выстраивая план. Вскоре на вышках зажглись огни, тусклые, желтоватые, и это были вовсе не факелы. Еще одно доказательство того, что воры сохранили кое-какие технологии. Часовых было двое, по одному на каждой вышке у главных ворот. Они почти не двигались, лишь изредка переминались с ноги на ногу и потирали руки, согреваясь. Скучная работа, монотонная, притупляющая внимание. Первая смена караула произошла примерно через 4 часа после заката. Из барака вышли двое, поднялись каждый на свою вышку, сменили уставших. Те спустились, потянулись и побрели в тепло. Логично предположить, что через 4 часа сменят и их, а значит, мне можно поспать. Действовать буду перед рассветом, когда сон крепкий и сладкий. Даже самый дисциплинированный часовой в это время клюет носом, борясь с дремотой, а эти, судя по всему, не ждут нападения, потому что они привыкли считать хищниками прежде всего себя. Я поерзала на ветке, устраиваясь поудобнее — Веревка надежно держала, ствол был широким, ветер почти не задувал. Смежило веки, решительно настроившись отдохнуть. Я вовсе не боялась проспать. Тело само разбудит меня до рассвета. Мой внутренний будильник никогда меня не подводил. Сон оборвался сам собой, будто кто-то щелкнул выключателем в моей голове. Я распахнула глаза, и несколько ударов сердца сидела неподвижно, вслушиваясь в окружавшую меня тишину. Предрассветная дымка окутала мир, Звезды над головой потускнели. Удивительно. Даже будучи в такой неудобной позе, да еще на морозе, я чувствовала себя нормально. То есть нигде ничего не анимело, не затекло и не обморозилось. Чудеса да и только. Итак, пора. Тряхнув головой, размотала веревку и бесшумно спустилась на землю. Снегоступы, как и копье, оставила у корней сосны. Засунула нож за пояс, закинула рюкзак за спину. Все, я готова. Зашагала, скрываясь за первым рядом деревьев, чтобы меня не приметили, к правому утесу тому, что показался мне удобнее для подъема. Снег у подножья лежал неглубоким слоем, смешавшись с каменной крошкой. Первые метры дались легко. Пальцы сами находили трещины и выступы, ноги уверенно вставали на крохотные карнизы. Камень был холодным, шершавым, кое-где покрытым наледью. Я двигалась осторожно, проверяя каждый захват, прежде чем перенести вес. Несколько минут спустя подъем усложнился. Я прижималась к скале всем телом, чувствуя ее ледяное касание даже сквозь меховую накидку. Ветер на высоте усилился, норовя сбросить меня вниз. Пальцы соднило от острых кромок, но я продолжала упрямо карабкаться. Когда достигла гребня и залезла на него, позволила себе короткую передышку. Внизу, в каменной чаше долины, царила предрассветная мгла. Бараки темнели с мутными прямоугольниками, и с трубы котельной тянулась ленивая струйка дыма. Правая вышка с часовым была совсем близко. Двинулась по неширокому гребню, пригибаясь, чтобы мой силуэт не вырисовывался на фоне светлеющего неба. Камни под ногами были скользкими, и я ступала с утроенной осторожностью, ибо одно неверное движение, и я шумно покачусь вниз. И вот я аккуратно спустилась на крышу, подползла к краю и заглянула внутрь. Часовой стоял ко мне спиной, привалившись к перилам, подбородок его то и дело клевал грудь. «Дремлешь, родимый?» «Ну, значит, не сильно обидишься». Скользнув внутрь, одним движением оказалась рядом с ним и, обхватив его шею сзади, кулаком ударила по виску. Мягенько так, чтобы ненароком не убить, лишь оглушить. В углу стояла длинноствольная винтовка с потертым деревянным прикладом. «Старенькая, но мне не привередничать». Закинув ее за спину, тенью метнулась к лестнице, спустилась в долину и побежала ко второй вышке. Оставив оружие внизу, поднялась, и в этот раз ребром ладони ударила откровенно спавшего второго охранника по шее, точно по духа, туда, где пульсирует сонная артерия. Тело бедолаги тут же обмякло, но я успела его подхватить и уложить на пол. Извини, приятель, ничего личного. Быстро обшарила бесчувственного охранника... Пистолет в кобуре, подсумок с чем-то продолговатым на поясе, то ли запасные обоймы, то ли что-то иное. Добротный, широким лезвием нож в ножнах, плоская фляга и какой-то прибор на запястье с темным экраном. Я забрала все, кроме прибора, побоялась, что он может быть маяком или чем-то наподобие, и снова спустилась. Тут где-то в бараках хлопнула дверь, и я застыла каменным изваянием, прижимая к себе честным трудом добытые сокровища. Прошла минута. Больше не прозвучало ни единого звука, и я, стараясь держаться тени, пошла вперед. Бараки, построенные из грубо отесных бревен и листов ржавого металла, лепились друг к другу, как ласточки на гнезда. Между ними тянулись узкие проходы, заваленные хламом, бочками, ящиками, вещами непонятного для меня назначения. Пахло дымом, навозом и чем-то кислым, едким, щекочущим нос. Логика подсказывала, что оружейный склад должен быть где-то в центре, Возможно, даже под охраной или же за теми воротами, что в скале. Если так, то мне до него не добраться. Первый барак, мимо которого я прокралась, оказался жилым. Сквозь щели в ставнях слышался разноголосый храп. Второй выглядел заброшенным, оттуда не доносилось ни звука. А вот двери пятого были закрыты на тяжелый висячий замок. Никакой стражек моей радости не было. Я осмотрела петли, которые крепились к дереву массивными болтами. «Можно выдернуть их силой, но, боюсь, тихо сделать этого не смогу». Обошла строение кругом, с тыльной стороны обнаружила узкое окно, прикрытое ржавой решеткой. Решетка держалась на честном слове и нескольких гвоздях. Я ухватилась за прутья и потянула. Металл заскрежетал, я поморщилась и замерла. Но, кажется, никто не заметил. Резко дернув на себя, выдернула остальное. Подтянувшись, протиснулась боком внутрь. «Вот это да!» Прошептала я, даже рот приоткрыв от изумления. «Мне повезло, я угадала!» Это был самый настоящий оружейный склад. Стеллажи вдоль стен, а на них — длинноствольные винтовки с оптическими прицелами, пистолеты разных моделей, от компактных до внушительных, ящики наверняка с боеприпасами. Отдельно на специальных подставках покоилось нечто более экзотическое — Оружие с толстыми цилиндрическими стволами и панелями управления вместо обычных спусковых скоб. Что это и как работает, я понятия не имела, но выглядело оно внушительно и к обычному огнестрельному оружию явно не относилось. Я ощутила себя ребенком, попавшим в магазин игрушек, но ходить тут и любоваться позволить себе не могла. Поэтому, не теряя времени даром, стянув себя верхнюю накидку, принялась складывать в нее то, что больше всего мне понравилось. Два пистолета стандартного вида, к ним коробки с патронами из скрытого ящика, туда же присоединились две винтовки со складным прикладом. Ту, что сперла у часового, небрежно убрала в сторону. Сунула целых три странных штуковины с панелью, с ними положила продолговатые цилиндры, похожие на переростков пальчиковых батареек. Туда же кинула свой заплечный мешок. Скатав шкуру так, чтобы нигде ничего не вываливалось, связала ремешками. — Как же я этот тюк потащу? На своем горбу? Тут же пришел ответ. Выбралась тем же путем через окно, первым делом протолкнув наружу шкуру с поклажей, затем вылезла сама. После приладила решетку на место. Я шагала мимо зданий и чувствовала, как меня снедает жуткое любопытство. Что же там за вторыми воротами? Глаза сами невольно обращались в ту сторону. Ноги сами понесли меня туда, но на подходе со стороны самого длинного барака я услышала приглушенный стон, полный боли остановилась пытаясь разобрать что же там происходит Крадучись подобралась ближе заглянула в совсем уж узкое оконце куда мог пролезть лишь что щекот обоняние тут же коснулся тяжелый спёртый дух немытых тел я разглядела людей спавших прямо на холодном полу бедолаги жались друг другу в поисках тепла кто то надсадно закашлял а потом схлипнув, протяжно застонал ему явно было очень худо всевышний так ведь нельзя Я подошла к двери и хотела было отодвинуть деревянный засов, как со стороны главных ворот раздался надрывный крик. «Тревога!» Я, прижавшей спиной к стене, выглянула из угла и увидела, как из строений впереди выскакивают люди и несутся в сторону дозорных башен. Значит, один из вырубленных мной охранников очнулся. Вот же гадство! Мысли хаотично метались в поисках варианта спасения. Что же делать? Прорываться с боем? Понимание странности происходящего... Пришло через пару секунд, ведь народ бежал к воротам, а не вглубь долины, чтобы меня поймать. Тут окрестность огласил жуткий леденящий душу вой, и был не кто-то один. Там надрывала глотки целая стая голодных тварей, пришедших сюда за мной. Ортхи все-таки нашли меня. Вскоре вокруг воцарился самый настоящий хаос. Кто-то отдавал команды, кто-то куда-то бежал, кто-то уже стрелял. Все это слилось в невообразимую какофонию, и никому не было до меня никакого дела. Я решила, что с моей стороны будет глупостью пытаться вытащить пленников сейчас, ведь самым безопасным для них местом в данный момент, как ни странно, был именно барак. А мне под общий шумок пора сматываться. Пойду тем же путем, что пришла. Пережду на одном из уступов в скале, посмотрю, чем дело кончится».